А две недели назад, когда серия налетов началась, Семен Вестник сделал моему парню предложение. Ничего определенного. Нужен водитель всего на пару часов и 10 валютных кусков в кармане. Мой недурак ответил, за 10 тысяч долларов дадут 10 лет невыгодно. Вообще-то он мастер спорта по мотогонкам, водит классно. Отвестник и прилип, уговаривает. Однако знакомец с дружками, не спешит, разговоры ведет. «Так какого черта ты решил, что он из банды?» — вспылил Кричко. «Петр знает, какую ты лапшу развешиваешь. Людей задергал, спецподразделение поднял на ноги». «Потому и молчал, что предвидел реакцию», — устало ответил Гуров. Если ты, работая со мной второй десяток лет, зная меня, как свою ладонь, плюешься, то что мне ждать от других? Пойдем к Петру, посоветуемся. Советоваться значит делить ответственность. А я за свои решения сам отвечаю. Чую это они. Группа необычная, так? По выбору цели, манере поведения. Чувствуется, что работают профессионалы, спокойные, уверенные, хорошо знающие Москву. Гурова прервал телефонный звонок. Сыщик снял трубку, услышал недовольный голос Орлова. «Зайдите оба, слушаемся», — в тон генералу ответил Гуров. Положив трубку, кивнул Кричко. «Пошли на ковер». «Да, мы, кажется, всю жизнь на ковре проводим» насмешливо ответил Кричко. — Не хватает рыжего парика, носа бульбочкой и штиблет 55 пятого размера. Орлов, как обычно, сидел, грузно навалившись на стол. Покашливал. Последние дни ходил с легкой простудой. — Присаживайтесь. — Сейчас подойдут, господа сыщики. Обсудим вопрос, как жить дальше. — Дружно, — хмыкнул Кричко, — и занял свой персональный стул. Гуров молча прошел к окну, присел на подоконник. Здесь было его любимое место, так как в любой момент он мог подняться и пройтись по скромному кабинету начальника главка. Вскоре в кабинет вошли три полковника управления, опытные сыщики, старые знакомые, еще по работе в муре. «Прошу всех садиться». Орлов пересел за небольшой стол для совещаний, многозначительно взглянув в сторону Гурова. Тот послушно сполз со своего подоконника. — Ну-с, господа офицеры, цвет российского сыска! — Каковы наши дела? — риторически спросил генерал, так как ответа не ожидал, и, вздохнув, продолжил. — Интересно знать. — Коли мы такие многоопытные, то почему забрались в дерьмо по самую макушку? — Господин генерал. «Следует отвечать или достаточно молча согласиться?» Поинтересовался Кричко. «Заткнись, Станислав. Лишаю тебя слова до того момента, пока я лично к тебе не обращусь». «Понял». Кричко кивнул и закрыл глаза. «Ну что же получается, господа? Сегодня банда с автоматами нападает в центре Москвы на инкассаторов, убивает людей, а мы, словно слепые котята, Зор, Павел Петрович, расскажи коллегам, что тебе удалось раскопать. Полковник Усов, полноватый лет сорока пяти, с заурядным, не запоминающимся лицом, взглянул почему-то на Гурова и сказал. Мне кажется, получили агентурный ход к банде. Проходит. Возраст около 30. образованные связи с уголовниками, Видимо, не имеют. Можно предположить, что у налетчиков есть информатор в банковской системе, так как они нападают не вслепую, а точно знают, когда везут валюту и солидную сумму. Сейчас они готовятся к очередному налету, но место нападения нам пока неизвестно. Да, вот еще. Определив объект, они выезжают на место часа за три до нападения, Изучают обстановку, возможное присутствие спецслужбы. В общем, бандиты — люди грамотные, не гоп-стопники. Сейчас надо ждать. Надеюсь, мой канал не заглохнет и не оборвется. — Молодец, Паша, — сказал Гуров. — Ты большой молодец. Я аплодирую. Когда освободимся, заглянем ко мне. Я дам тебе, что имею, а ты назовешь мне имена и клички. Договорились?» Полковник Усов кивнул. «Итак, господа сыщики, будем ждать и готовиться. В случае поступления информации Гуров возглавляет группу Захват. Все свободны». «Петр Николаевич». Гуров негромко постучал пальцем по столу. «Минуточку», — остановил Орлов поднявшихся офицеров. «Есть все основания полагать, что бандиты...» В милиции имеют информатора. Среди нас предатель? Удивился полковник Меньшов и раздраженно посмотрел на Гурова. Эта версия явно полковника Гурова. Надо же ему как-то оправдать три проваленные операции. Ведь группы захвата выходили по данным, полученным от самого Гурова. Простите, Александр Иванович. «Я могу продолжить?» — спросил Орлов. «Убежден, среди нас нет предателя. Однако бандиты о нашей работе информацию получают, это факт. Видимо, течет из группы захвата.